Глава шестая. Гражданин, вы уверены в своем решении? Никакой помощи, как только вы переступите порог арены, и пока не закончится схватка, вы не получите. Вы осознаете, что вас могут искалечить и убить, и корпорация не будет нести никакой ответственности за это. Также предупреждаю, что действия корпоративной страховки не распространяются на лечение травм, полученных в ходе гладиаторских боев. «Да, да, я все обдумал. Давайте уже договор». «Хорошо, гражданин. Под каким именем вы будете выступать?» М -м -м. «А давайте «бес». «Имя можно выбрать единожды. В дальнейшем с его изменением будут большие проблемы. Вы точно решили взять такое имя?» «Да, уверен». «Хорошо, пусть будет «бес».» «Гонорар будет переведен вам на счет в зависимости от результатов отборочного матча. В дальнейшем вы сможете обсуждать его размер до того, как будете выступать, но сегодня у вас фиксированная оплата. Вы готовы?» «Да». Что ж, клерк за стойкой протянул бесу приватник, и тот прикоснулся к экрану, подтверждая свое согласие, тем самым подписывая договор. Дэниел Мурлок, свободный гладиатор, высветилось на голографическом экранчике, напыленном на устройство. Да уж, если бы настоящий Мурлок знал, насколько скоро станет известным, он бы начал гордиться собой. Но, вы мертвое тело бывшего офицера корпорации просто лежит сейчас между труб перерабатывающей станции, политой изрядной порцией кислоты». Опознать в нем Мурлока не сможет никто, даже очень постаравшись. А занявший его место бес развил бурную деятельность. Он уволился с работы одним днем, выплатив большой штраф. Доступ к счетам Мурлока, к его идентификаторам и всему прочему он получил. Опыт в этом плане у беса имелся колоссальный. Он выяснил все о статусе свободного гладиатора, используя инфосеть «Скай Сити» и подал заявку. В процессе подачи заявки выяснилось, что прямо сегодня проходит отборочный бой для Тиру, и там же могут попробовать свои силы свободные гладиаторы. Поэтому к десяти утра он торчал у дверей конторы, нанимающей свободных в гладиаторы. Причем выбрал специально ту, дела у которой шли совсем паршиво. Ни одного своего свободного у этих дельцов не было. Никто из ветеранов не выступал от их имени. Даже с рабами дела обстояли плохо. В большинстве своем тиро, на которых никто бы не поставил и кредита. А значит, эксклюзивных ставок у них не было. Условия для нанимавшихся были куда проще, чем в других конторах. А главное, делали они, отчаявшись, все спустя рукава. Так что здесь шансов на то, что беса Мурлока смогут выявить, распознать подлог были минимальные. В этом бес убедился, начав подписывать контракт. Проверять свободного гражданина, изъявившего желание заключить с ними контракт гладиатора, они не стали от слова совсем, а клерк был даже удивлен, что к ним заявился гражданин, пожелавший стать Тироо. «Ну, они не собирались его проверять. Для них он темная лошадка, хоть какой-то шанс остаться на плаву. Вот и ухватились за него, как за спасительную соломинку». Более того, в дальнейшем, когда бес перейдет в разряд пусть ветеранов, но довольно известных гладиаторов, даже если кто-то найдет странности в его деле, начнет сравнивать информацию, то сама контора надает ему по рукам, и даже узнав, что Мурлок поддельный, будет этот факт скрывать, ибо пока он приносит деньги, на все остальное плевать. И вот сейчас бывшего офицера, отчаянного гражданина и дурни, решившего стать гладиатором, уже везли к воротам цеха, где разворачивалось кровавое шоу. На въезде их отсканировали, не нашли ничего запрещенного и агент конторы тут же убежал к распорядителю сообщать о том, что на арене будет выступать их уникальный, эксклюзивный и очень крутой гладиатор из военных. Сам же бес просто пощелкал пальцами, сцепив замок кисти рук и выгнул их обратно, размял шею. Далее поприседал покрутил руками, разминаясь. Сейчас ему предстояло показать очень красивое шоу, чтобы никто не стал задумываться, отчего этот довольно успешный офицер вдруг решил бросить работу и пойти в гладиаторы. К тому же нано-проектор, воспроизводящий сейчас для всех лицо Дэниела, был отнюдь не вечен, а брейкер отпечатков, поддерживающий в живом состоянии кожу с пальцев офицера, мог это делать от силы трое суток. У Бесса просто не было достаточно времени, чтобы скрывать свою личность, зато у него был план, как это обойти. Но, чтобы все вышло как надо, нужно показать шоу до да такое, чтобы о нем заговорил весь город. «Все!» Агент конторы прибежал от распорядителя. «Успел в последний момент. Вас сейчас объявят!» «Отлично!» — кивнул Бес. «Ну, удачи вам!» — пожелал агент. «Спасибо!» — кивнул Бес. «И присмотри пока за собакой!» «Конечно!» — кивнул тот. Со звуком гонга двери для свободных тут же распахнулись. В отличие от входов для гладиаторов-рабов, тут все было устроено для удобства бойцов. Входов было три, и возле всех трех стояло по одному человеку. Сам без в броне офицера, еще один странный мужик, весь в желтом, державший в руках некое подобие алебарды, на которую накрутил цепь от бензопилы и прикрепил дополнительно крупнокалиберный дробовик. Зачем такое уродство придумано и чем оно так нравится своему владельцу, без понятия, увы, не смог. Тем более он не понимал, как этим, с позволения сказать, оружием можно пользоваться. Третий свободный был вооружен традиционно для боя в условиях здания. Два пистолета-пулемета «Кобра МК-3» со складными прикладами и длинными многозарядными магазинами. Из-за спины над плечом виднелась черная пистолетная рукоять, похожая на дробовик. Если бы не ярко-кислотная обтягивающая форма, поверх которой была одета легкая броня и каска ярко-малинового цвета, бес бы сказал, что перед ним серьезный боец, а так это было больше похоже на попугая с пушкой. К тому же этот третий делал угрожающие жесты в воздух. Пару раз подпрыгивал, лупя воображаемого врага ударом ноги с разворота, и всячески выделывался. Похоже, что на него смотрели камеры фанатов, для которых это все и было показано. Ну что ж, эффективность эффективностью, но тут во главе всего эффектность. А потому и есть все эти кривляния. Это петушинная одежка. Ну и сам боец играл на публику, изгаляясь перед камерой. Впрочем, камера была и у беса. Еще он точно знал, камеры были натыканы по всей территории арены, при необходимости переключаясь на самые интересные места. Вот только сейчас на него вряд ли смотрят так уж много человек. Во всяком случае, к личной камере, закрепленной за ним, подключилась всего парочка человек, а ради них выделываться не имело смысла, слишком мало. Без трусцой поскакал внутрь, озираясь по сторонам. Свободные входили за пять минут до гладиаторов. Его агент успел шепнуть, что сегодня тут будет жарко. Помимо Тиру и Григорьев, намечается минимум ветерана, а то и вовсе монстр. Так что стоило подготовиться и запомнить удобные точки для засады или укрытия. Как бес и ожидал, ни один из свободных даже не глянул в его сторону. Убийства друг друга абсолютно не возбранялись, но и оплачивались согласно общему тарифу. А сдохнуть от рук свободного, когда вокруг будет целая куча новичков-рабов, за которых можно поиметь те же деньги, но с гораздо меньшей вероятностью огрести самому, было явно глупой идеей. Во всяком случае, так должен был мыслить любой свободный, но не без. Он оглядел еще раз своих конкурентов. Его мало беспокоил придурок с цепной пилой в руках. Так что своей первой целью он выбрал кислотника. Тот как раз у него на глазах одним прыжком влетел на высокие контейнеры и застыл на них в картинной позе, нацелив свои кобры вниз на пандус для входа. На коллег он внимания не обращал. Что ж, очень даже зря». Бес неторопливо скинул с плеча лазерную винтовку, выставил на максимум разряд, прицелился и, как на стрельбище, снес одним выстрелом башку пафосного придурка. Тело оставалось в вертикальном положении еще пару секунд, после чего рухнуло на контейнеры. «Ты чего творишь, урод?» — завопил Дурин с пилой. Ну, еще бы. Втроем вырезать ничего не умеющих рабов было легче легкого, а вот биться друг с другом он явно не хотел. Быстрым шагом без достиг контейнеров. Комментаторы в наушнике вопили что-то, но ему было просто пофигу. За эту ночь правила он изучил великолепно, так что точно знал, нарушением его действия не является. А вот если бы этот придурок успел бы открыть огонь по входящим внутрь рабам, то мог бы случайно прикончить и кого-то из друзей беса, если они здесь. Уж это точно не входило в его планы. Ну и раскидываться хорошим оружием было так себе идея, так что без взлетел на контейнеры даже более крутым прыжком, нежели покойный, и тут же, сбросив труп за контейнер, в обратном сальто спрыгнул назад, причем сделал это за долю секунды до того, как в стенку за его спиной влетело огромное облако ввязаной картечья. В таком заряде все десять дробинок были сцеплены между собой тонкой проволокой. При попадании они наносили огромную рваную рану. и всегда смертельные, но жутко кровоточащие. Ухватив за лямку разгруза труп, бес оттащил его за ближайший угол и там бросил. Черт! Только один из пистолет-пулеметов был на ремне. А вот второй так и остался лежать на контейнере, где бес и прикончил кислотного. Пытаться достать его слишком уж опасно, но и оставлять просто так нельзя. Кто-то найдет оружие и вполне возможно попытается из него прикончить беса. А раз так, то он вскочил, подойдя ближе к контейнерам, просто вытянул из кобуры свой солнечный удар и дал несколько импульсов на средней мощности, целясь в механизм «Кобры». Один из импульсов достиг цели. Бес видел, как ручка и затвор оплавились, что-то хрустнуло, и, сочтя оружие достаточно поврежденным, бес решил вернуться к телу кислотного. Он попятился назад, зашел за угол, где и столкнулся нос к носу с рябым, невысоким мужичком, уже деловито вскидывавшим снятый с тела второй пистолет-пулемет. Он даже нажал на спуск, но сделал это уже мертвым. Импульс лазерника моментом прошил ему лоб и вылетел в облаке кровяного пара из затылка. бес на ходу подхватил из рук падающего тела оружие и тут же был вынужден пустить его в ход. К нему, сподобранной с пола арматуриной, крича что-то нечленораздельное членораздельное, кинулся маленький и заросший черными волосами по самой брови мужичок. В глазах у атакующего было лишь тупое упорство, и его не изменили даже пяток пуль, перекрестивших отключиться к животу. Он так и рухнул, зарывшись лицом в мусор, но при этом так и не отпустив арматурину, которую сжимал в руках. Без быстрыми привычными движениями обыскал труп свободного. К упрямому мужику он даже подходить не стал. Будь у него хоть что-нибудь, неужто он кидался бы с арматуриной на пистолет-пулемет? Сняв с трупа подвесную, без с удовлетворением нашел в ней аж шесть магазинов, причем половина была с пустоголовыми пулями, обладавшими отличным останавливающим эффектом, а вторая половина с бронебойными. Похоже, паренек тоже имел инсайдерскую инфу о ветеране или монстре на арене в этот день, поэтому готовился ко встрече с ними. И еще на трупе нашлась пара светошумовых гранат, радостно экспроприированных бесом. А дальнейшей мародерке помешало появление сразу четверых тиру, вооруженных ножами. «Эй, мужик, положи добычу, мы тебе не тронем, зуб даю, просто отдай нам автомат». Пробосил один. И на что он надеялся? Что бес поверит, что вот так отойдет? У этих идиотов только ножи, а у него пушка. Он ведь их положит, прежде чем они до него пару шагов успеют сделать. «Брось автомат!» Заорал один из тиро. Это пистолет-пулемет. Бес покачал башкой, сожалея о том, какими же неграмотными бывают мертвые люди, и зажал спуск. Четверка новичков-гладиаторов просто не поняла, что пытаться на арене кого-то убазарить, гоп обстопнуть и забрать пушку, тупо напугав. А они тут все так-то на смерть шли. Это идиотский способ сдохнуть. Кобра сухо защелкала, сообщая, что в ней кончился магазин. Трое гладиаторов лежали без движения, четвертый, получивший три пули в живот, пытался отползти по бетонному полу подальше от страшного мужика, который просто походя убил его братву. Когда-то эти четверо провалились сюда все вместе, причем с куском поселка колонистов, и поначалу зажили даже лучше, чем раньше. Все шло хорошо, пока их разросшаяся группировка не решила пощипать караван за знаек в белой броне. Зазнайки оказались им по зубам, и эти четверо, единственные пережившие ответный удар, очутились здесь. И тут все вроде шло не так уж плохо. Большинство сидевших в казармах Тиро людей были обычными обывателями, и их легко удавалось опрокинуть на еду, одежду, секс. «Четверка» решила, что и на арене будет так же. Первые встреченные ими гладиаторы действительно без всякого сопротивления отдали найдено, а потом их положили рядом, ведь все слышали, выйдут с арены только те, кто смогут убить пять человек. Четверка была уверена, что они справятся со всеми остальными доходягами, но на свою беду заметили этого лощенного и упакованного в броню парня. Решили, что он тоже струсит, отдаст им все, что у него есть. А на деле, бес перезарядил оружие и в этот момент обратил внимание, что под самым потолком расположены гигантские экраны, на которых длинным списком были отображены прозвища всех участвующих гладиаторов, их рейтинг с точки зрения зрителей, количество убийств и ставки на выживание. Во главе списка стоял желтый король, уже успевший убить девять человек, к тому же на него было больше всего ставок. «На втором месте был не бес, а некто Глэм с восемью победами. На третьем бес с семью трупами. И на четвертом внезапно оказался парень по прозвищу Горелый, всего с одним фрагом, но с бешеным показателем зрительских симпатий. Что-то он такое сделал, что его прямо подняли». В этот момент на весь цех заголосил комментатор. Суть его вопли свелась к тому, что гладиатор Горелый настолько молодец, что зрители скинулись ему на спецконтейнер. без знал, что, согласно правилам, контейнер может открыть только тот, кому он доставлен, и там должно находиться что-то серьезное, броня, к примеру, или пушка. А вот потом, когда контейнер будет открыт, Потом то, что обнаружится в контейнере, может забрать кто угодно. Бес решил, что наибольшая концентрация народа сейчас будет именно в том секторе, а значит и ему туда. Сверившись с читерной картой, перекачанной из местной сети прямо в мозговой имплант, он бодро зарысил в сторону нужного сектора, благо все расстояния тут были смешными. Бес по диагонали пересек центральный сектор, перемещаясь между кучами ржавого оборудования. Пару раз его обстреляли, один раз даже попали. Броня играючи отразила картечную особь, а меткий стрелок в награду получил короткую очередь в голову. Бес взбежал по наклонному контейнеру и увидел внизу трех человек. Один из них был тем самым свободным по прозвищу «Желтый король». Его рожа частенько мелькала на постерах, рекламе в городе. Вообще-то звали этого парня Вернон Снэк, но он всем представлялся «Желтым королем» и считался одним из любимцев публики. А сейчас этот любимец явно собирался пресечь действия наглого выскочки, отобравшего у него фокус зрительского внимания. Того самого Горелого, не иначе. он вся рожа в ожогах. Бес усмехнулся. Отлично. Два зайца одним выстрелом. И короля прибить, и Горелого. Только все сделать надо по уму, чтобы зрители его не возненавидели, а наоборот, чтобы он стал их любимчиком. Как это сделать? Очень просто. Прибить желтого, спасая горелого, а затем уже в честной схватке сойтись с этим самым горелым.